Но с Богом!» — отозвался отец и заработал мехами. Что было дальше, Аким помнил смутно. Его полностью захватил процесс. Он старался изо всех сил, ворочая довольно быстро ставшую страшно тяжелой заготовку. Время от времени из-за его спины появлялась рука отца, и то подсыпала в горн угля, то, ухватив за рукоятки клещи, ловко разворачивала заготовку, но по большей части Аким орудовал клещами сам. — Так, будет, — дошла. — А ну, давай ее сюда, — скомандовал отец. — Аким... Изо всех сил налег на рукояти, и выволок таки малиновый слиток на последнем издыхании, донеся его до гладкого стола на наковальни. Отец сноровисто перехватил клещи и кивнул в сторону боди. — Охолони, сынок! Старому кузнецу было понятно что голова малорослого и короткорукого мальчика все это время находилась ближе к горну, чем, например, у него, поэтому тому требовалось немедленно охладиться. И как еще до сих пор не сомлел. Добрый кузнец растет. Аким, шатаясь, добрел до бадьи и, зачерпнув ковш студеной водицы, Вылил его себе на голову, как это обычно делал отец или Петруша. Уф, благодать! Но в следующее мгновение за его спиной послышался стук отцова молота, и Аким шустро развернулся. Как же так? Без него-то! Отец на мгновение прервался, и глазами указал Акиму на небольшой молот. Аким ухватил молот, и подскочил к наковальне, и они с отцом спора застучали по слитку, который под их ударами начал потихоньку превращаться во вполне узнаваемый колун. После жара кузни июньский ветерок показался Акиму настоящим блаженством. Впрочем, он бы никогда не покинул кузни, если бы отец по окончании ковки не велел выйти на воздух и посидеть. «Будет с тебя сегодня!» — весьма строго приказал батя. «Иди мамку, обрадуй!» Но до мамки Аким так и не дошел, уселся тут же у поленницы, тяжело дыша и утирая пот с красного лица. Впрочем, мамка сама быстро о себе напомнила. «Сынок, там к тебе дружок прибежал!» Голос матери донесся до Акима, еще находящегося под впечатлением своей первой ковки, будто сквозь пелену. Сынок, а что? Аким вскочил и, обернувшись, расплылся в улыбке. Матушка, а я сегодня с тятий ковал. Матушка улыбнулась и покачала головой. Ну вот, совсем ты у меня вырос, Акимушка. Стятий уже ковать начал. Скоро настоящим ковалем станешь. Она вздохнула. И повторила. Там к тебе, дружок, прибежал. Ага. Все еще пребывая где-то в высших сферах блаженства, отозвался Аким, но затем спохватился. Дружок? А кто? Митрофан. Аким едва не припустил к воротам, распираемой своей важной и славной новостью, но сумел удержаться, и на этот раз, вполне законно, вытащив из-за пояса трепицу, зашакал степенно, предвкушая, как будет хвастаться перед Митрохой своим новым статусом. Но, к его удивлению, когда он, улучив момент, небрежно бросил, что, мол, топор седь не сковал, Признаться, что сковал всего лишь грубый колонн было выше его сил. Митрофан на это практически не отреагировал. И вообще он был весь какой-то странный, дерганный и нес какую-то околесицу, мол, надобно им всем сразу после обедни встретиться у чудового монастыря, а он им потом что-то интересное покажет. Но вот что там такого интересного, так и не сказал, только велел непременно быть, даже три раза это повторил, а затем убежал зазывать луку с прокопом. Вернувшись в дом, Аким умял здоровенный кус хлеба, спаренный гречей, предусмотрительно выставленной маменькой ее работнику, запил все это молоком, утром принесенным матерью сторга, и отправился обратно в кузню. Устроившись в своем уголке, он уставился на работу отца и Петруши и спустя какое-то время внезапно осознал, что видит ее совершенно другими глазами. Опыт, который он получил нынешним утром, самолично охаживая молотом бока железного слитка, заставляя его повиноваться себе, принимать нужную ему Акиму форму, изменил его собственное видение. И многие вещи, на которые ранее он не обращал внимания, бывшие ему как бы невидимыми, например, как отец или Петруша держат молоты, как и с какой силой наносят удары, почему сейчас бьют по железу мелко и торопливо, а вот сейчас уже более медленно, но сильно, приобретали для него свое истинное значение. Он так увлекся этим своим новым видением, что едва не пропустил назначенный Митрофаном час, и вылетел из дома, когда до урочного времени оставалось всего ничего, по пути поругивая Митрофана за то, что тот из-за каких-то вдруг стукнувших ему в голову бредней оторвал его от столь увлекательного занятия. К чудову монастырю он опоздал. На его счастье на Боровицких воротах стояли стрельцы, уже видевшие его вместе с Митрохой, так что это препятствие он преодолел без проблем. И вот когда дошел до чудового монастыря, на него набросился Митрофан. «Ну где ты шляешься? Во сколько сказано было?» Аким даже слегка опешил. Вдовий сын в их компании числился куда ниже него, и потому такой тон в отношении Акима был удивителен. И хотел грубо оборвать приятеля, но, присмотревшись, понял, что тот вовсе не бычится, а действительно обеспокоен опозданием. А в этом, как ни крути, вся вина была именно его, Акима, поэтому он примирительно произнес, «Ну ладно, ладно, не сердись, моя вина, признаю, в кузне задержался». И, не удержавшись, повторил, «Топор ковал» и тут же прикусил язык, ожидая Митрохин вопрос «Снова?» и лихорадочно размышляя «Как же вывернуться?». Но Митрофан отчего-то не стал задавать этот вопрос и даже никак не отреагировал на возбужденные вопросы Луки. — За правду? Так ты теперь в самом делешний кузнец, Аким? Митрофан же только вздохнул и, как-то непонятно насупившись, произнес «Пошли». И они пошли. Сначала мимо чудового монастыря, затем свернули к стоявшей в строительных лесах колокольни Ивана Великого, потом спустились по крутому косогору к кремлевской стене, что тянулось вдоль реки Москвы, и, проплутав по зарослям бузины и орешника, выбрались к какому-то бревенчатому срубу. Здесь Митроха остановился. Трое его приятелей недоуменно огляделись. Ничего интересного тут не было. Глухие задворки, каковых полно и в белом городе, а уж в скородоме вообще воз и маленькая тележка. Ну и что тут такое интересное? Не выдержав, спросил у Митрофана Прокоп. Подождите, тихо ответил тот. Чего? Но ответил им не Митрофан. Ничего. А кого? Этот голос заставил сердце Акима заколотиться в бешеном ритме. Он на мгновение замер и медленно обернулся, уже зная, кого увидит. И он не ошибся. Глава четвертая Да уж удружил мне хромой, нечего сказать. Я чертыхнулся про себя и зло стиснул зубы. «Херцаревич, вы опять отвлекаетесь?» Я послушно склонил голову и заскрипел пером. «Вот ведь привязался дубина!» «Но за каким чертом мне нужно перерисовывать эту карту? Ладно бы хоть точная была, а тут...» «По ней выходило, что, скажем, от Нижнего до Казани по Волге плыть едва ли не вдвое дольше, чем на самом деле». Других искажений также, вероятно, хватало, недарма она вся была какая-то искореженная, как нарик во время ломки, что даже моему неискушенному, знакомому с картами только через глобус, автомобильные атласы и GPS-навигаторы взгляду, было заметно. А нет, рисуй. Вообще-то царевича, то есть меня, учили вполне основательно, но по местным меркам, разумеется. Первое и главное, конечно, языки, греческий, латынь, а также татарский, немецкий и польский. Прям полиглоты из меня делали. Польский и немецкий я немного знал, и в своем времени, так что они у меня пошли на ура. А с остальными я справился, похоже, лишь благодаря тому, что кое-какая информация осталась, так сказать, в теле, Хотя чем дальше, тем меньше это меня выручало.